Вот достал кассету и сунул магнитофон. Вот. Смотри внимательно и запоминай. Это запись работы с Вохином. Все тебе смотреть не обязательно, но один кусок ты должен взять в память намертво. Он включил магнитофон. На экране в маленьком помещении без окон пять человек. Троих в белых халатах я не знал. Четвертым был Воинов, пятым — бывший вице-премьер в правительстве Гайдара Александр Вохин. Вид у Вохина был испуганно подавленный. Он был без очков, не брит, одет в какой-то странный белый балахон. Глубокий вырез балахона показывал отсутствие нижнего белья, ну, во всяком случае, майки. Олег Воинов сидел, облокотившись локтем о стол. Двое в белых халатах держали Вохина за руки. Третий, видимо, врач, вводил ему вену препарат. Закончив, он положил шприц на стол и стал смотреть на часы. Через несколько секунд Вохин закрыл глаза и отключился. Человек в халате вынул из чемоданчика еще один шприц и ампулу, наполнил шприц и ввел в вену содержимое ампулы. Вот видишь... Это препарат исповедь. В течение часа под этим препаратом человек расскажет все, что знает, как духовнику. Заодно получит массу удовольствий. Врачи и двое ассистентов вышли из помещения, а Олег спокойно ждал. Вохин открыл глаза и улыбнулся. Александр Николаевич, а -а -а. за месяц до президентских выборов были закрыты все ваши счета за рубежом. Куда вы перевели 800 миллионов долларов? а, -а, -а. <свят> В кредис вис. Свист, Я видел, что кредит, Олег был озадачен кредит, свист, Наступила пауза кредит, свист, кредит, Вот, видишь, свист. как он растерялся Мы не смогли обнаружить его счета в кредис с помощью нашей агентуры Видишь, как Олег же дел? Засомневался в возможностях препарата А какой номер счета? А счет не номерной а Как же получают деньги с этого счета? А-а-ха, Да все очень просто, просто все. Нужно зайти в банк и попросить вызвать к вам господина Дюгаста. Господин Дюгаст, господин, господин Дюгаст выходит к вам, отводит вас в специальные помещения. и вы показываете ему... Вы ему показываете вот такой жест. Надо похлопать пальцами правой ладони по щеке, а затем вытянуть руку вперед. После этого господин Тюгаст Выполняет все ваши указания относительно денег, находящихся на этом счету. Вот так. У вас все деньги на одном счету? Да. Временно держу все в одном месте. Господин Дюгаст знает вас в лицо? Как он отреагирует, если, скажем, вместо вас придет ваш сын или ваша жена? Да господину дюгасту наплевать, кто придет. Лишь бы был знак. Кроме того, в лицо меня знает только тот дюгаст, который оформлял мне счет. Их что, несколько? Господин дюгаст, Это не фамилия, это должность. Его настоящее имя знает только два, ну, ну, максимум три человека. Их несколько, этих дюгастов. На каком языке нужно говорить с господином дюгастом? Это на любом, хоть на языке древних ацтеков. Он будет отвечать вам на том языке, На каком вы к нему обратитесь. Говоря это, Вохин произносил слова все медленнее и медленнее. Последнюю фразу он произнес с трудом, После чего повалился на бок и уснул. Олег подошел к нему и замерил пульс. Затем нагнулся, закинул ноги своего духовного сына на тахту и вышел. Итак, слушай оперативный план. Через несколько дней ты вместе со своим будущим замом по финансам вылетишь в Панаму. Uh -huh. Там вы учредите инвестиционную компанию. После этого ты один вылетишь в Швейцарию И навестишь господина Дюгаста. Ага. Деньги переведешь на счет компании в Панаме. Понял. Затем возвращаешься в Москву и учреждаешь инвестиционную компанию филиал твоей панамской компании в России. Так. Счет откроешь в Энексимбанке. Далее. Твой финансовый директор переведет деньги на счет твоей... Московской компании. Uh -huh. Мы позаботимся о том, чтобы твоя компания в короткие сроки стала крупнейшей в России, а ты влиятельнейшим бизнесменом. Но вот политическое кредо придется сменить. С этой минуты ты противник президента. Кардинал проведет с тобой курс занятий, чтобы это выглядело естественно. А твой психологический портрет подходил бы под кандидат в приборы. Одновременно с тобой будут работать несколько наших агентов, занимающих сейчас крупные посты в правительстве и силовых структурах. Кукловоты рано или поздно сами на тебя выйдут. Тебе придется часто выступать в телевизионных программах и в печать. Газеты будут много писать о тебе. Словом, за полгода до референдума об отмене диктатуры ты будешь уже известной в стране личностью. Одновременно мы будем распускать слухи, что президент хотел бы видеть тебя на крупном государственном посту. Вокруг тебя сложится круг людей. Наших людей ты будешь знать заранее. Mm -hmm. Это будут бизнесмены, генералы. Все твои новые друзья будут под нашим наблюдением. Но и ты, Секивоба. Особенно нас интересует московский мэр. Он уже побывал в Инквизиции. Что? Так ничего мы за ним и не нашли, имеющего отношение к кукловодам. Так он знает об институте? Нет. Перед тем, как переправить его в Склиф, инквизиторы при помощи специального препарата блокировали память. Он не помнит ничего из того, что с ним произошло. Счетов за рубежом тоже не обнаружено. Словом, он нас интересует как возможный союзник. Ты будешь Постоянно получать необходимую информацию. Mm -hmm. У тебя будет спецподразделение на пожарные случаи. И учти, ты в автономном плавании. Действуешь абсолютно самостоятельно. К нам можешь обращаться только в самом крайнем случае, но после этого ты будешь выведен из игры. Почему? Это засветка. Если кукловоды обнаружат, что ты связан с такой крупной структурой, как центр... то они не будут рассматривать тебя как самостоятельный объект и переключаться на центр. Да как же они узнают? Узнают, не сомневайся. Итак, с завтрашнего дня ты начинаешь занятия с кардиналом. На это уйдет дней 20. После этого вылетаешь в Панаму. Так, вот ключи от твоей московской квартиры и адрес. Во дворе жигуль, пока будешь ездить на нем Кардинал свяжется с тобой сам. Ну, удачи.